Ким Стэнли Робинсон Слепой геометр Прочитано благодаря поддержке слушателей Паффин Кафе на Бусти и Патреоне. Ссылки в описании. А. Развитие того, кто рождается слепым, а я таким и родился, отличается от развития зрячих. Причина этого понятна. Развитие ребенка, физическое и духовное, в значительной мере связано со зрением, которое координирует чувства и действия. Когда зрение отсутствует, реальность, трудно ее описывать, представляется чем-то вроде пустоты, в которой обретают существование приходящие вещи. Ты слышишь, хватаешь предмет и суешь в рот, а если роняешь или если наступает тишина, вещи уходят в небытие, перестают существовать. Откровенно говоря, подобное ощущение возникает у меня едва ли не каждую секунду. Разумеется, зрячих детей тоже необходимо приучать к постоянству предметов, ведь стоит спрятать игрушку за ширму, как младенец вообразит, что та перестала существовать. Однако зрение, скажем он, замечает, что игрушка или человек чуть-чуть выступает из-за ширмы, намного облегчает восприятие предмета как сущего. Со слепыми же детьми — все гораздо сложнее. На обучение уходит месяцы, а то и годы. А при отсутствии понятия об объективной реальности невозможно приобрести представление о самом себе, без которого все явления и события словно являются продолжениями тела. Осязательное пространство, тактильное пространство тела расширяется и заполняет пространство визуальное. Всякий слепорожденный рискует увязнуть в самом себе. Но мы также обладаем и знаем, что обладаем полной свободой преобразовывать в мыслях и фантазиях наше человеческое историческое существование. Эдмунд Гуссерль. Происхождение геометрии. С. Отметим точку А, затем точку Б. Через них можно провести одну единственную линию А-Б. Допустим, что события, происходящие адрон за адроном, в невообразимо краткий миг действительности, который называется настоящим, — это точки. Если соединить их между собой, появятся линии и фигуры, фигуры, которые придадут форму нашим жизням, нашему миру. Если бы мир являлся евклидовым пространством, тогда мы смогли бы постичь формы наших жизней. Однако он вовсе не Евклидово пространство, а потому наше понимание не более чем математическая редуктивная система. Иными словами, язык как разновидность геометрии. А. Б. Мои первые воспоминания о рождественском утреннике, когда мне было около трех с половиной лет. Среди прочего я получил в подарок мешочек со стеклянными шариками и был зачарован тем ощущением, которое испытал. Ощупывал тяжелые стеклянные сферы, такие гладкие, звонко постукивающие друг от друга, столь схожие между собой. Не меньшее впечатление произвел на меня кожаный мешочек, необычайно податливый, весь какой-то услужливый. Вдобавок он затягивался кожаным же шнурочком. Должен заметить, что с точки зрения тактильной эстетики нет ничего более прекрасного, чем хорошо смазанная кожа. Моей любимой игрушкой был отцовский ботинок. Так вот, я катался на шариках по полу, улегшись на них животом, непосредственный контакт, и вдруг очутился рядом с елкой, очень и очень колючей. Я поднял руку, чтобы сорвать несколько иголок и растереть их пальцами, И неожиданно прикоснулся к чему-то такому, что принял в возбуждении от игры за еще один шарик. Я дернул, и елка рухнула на пол. Поднялась суматоха, которую я помню не слишком отчетливо. Звуки будто записаны на магнитофон, причем ленту постоянно перематывают и слышны только невразумительные вопли. «Моя память, моя жизнь — неудачная запись на магнитофонной ленте». Б.А. Как часто я копался в воспоминаниях, разыскивая что-либо ценное наподобие вот этого, пришедшего из той поры, когда происходило обретение сознания. Когда впервые обнаружил мир за пределами собственного тела вне досягаемости рук. То было одним из самых больших достижений, возможно, величайшим, однако я забыл, что к нему привело. Я читал, узнавая заодно, как ведут себя другие слепорожденные, осознал, сколь многое зависело тут от моей матери. Начал понимать, почему отношусь к ней именно так, почему столь сильно скучаю. Моя жизнь известна мне благодаря словам. Мир превратился в текст. Это происходило беспрерывно. Т.Д. Кацфорд определил подобное состояние как вхождение в мир вербальной нереальности. И такова отчасти... Доля любопытного слепца. О! Я никогда не стремился подражать Джереми Блэссингейму, с которым работал на протяжении нескольких лет. Его кабинет находился через шесть дверей от моего. Мне казалось, он один из тех, кому в присутствии слепого становится чрезвычайно неудобно. Обычно такие люди чувствуют облегчение только когда слепец помогает им, что, поверьте, достаточно сложно. Впрочем, я, как правило, не предпринимал ни малейших попыток. Джереми пристально наблюдал за мной, это чувствовалось по голосу, и было ясно, он с трудом верит в то, что перед ним член редколлегии журнала топологическая геометрия, в который время от времени он присылал свои работы. Он был хорошим математиком, замечательным топологом, опубликовал у нас ряд статей, и между нами установились вполне дружеские отношения». Тем не менее, он постоянно что-то вынюхивал, вечно пытался узнать у меня что-нибудь новое. В то время я напряженно разрабатывал геометрию n-мерных систем. Последние результаты, полученные на различных установках, в том числе на большом ускорителе частиц вааху придали работе довольно неожиданное направление. Судя по всему, отдельные субатомные частицы как будто перемещались в многомерном пространстве. Саливан, Ву и другие физики — Забрасывали меня письмами со множеством вопросов. Им я с удовольствием отвечал и объяснял, но вот с Джереми никак не мог догадаться, что тому нужно. В одном разговоре с ним я бронил пару-тройку фраз, которые затем появились в какой-то его статье. В общем, складывалось впечатление, что ему требуется помощь, хотя просить он о ней не желает. Что же касается облика Джереми, на солнце он представлялся мне неким зыбким, мерцающим световым пятном. Удивительно, что я таким образом способен видеть людей. В чем тут причина? Сказать не могу, кто знает, зрение это или что другое, а потому нередко ощущаю себя не в своей тарелке. Теперь, годы спустя, я осознаю, что слегка преувеличивал свое беспокойство. отце Первое событие, связанное с эмоциональным переживанием, предыдущие были всего лишь невразумительными проблесками памяти, которые, учитывая, какие чувства они вызывали, могли относиться к кому угодно. Произошло на восьмом году моей жизни. И что в какой-то мере символично касалось математики. Пользуясь шрифтом Брайля, я складывал в столбик, а потом, восхищенный своими способностями, пошел похвастаться отцу. Тот немного помолчал, а затем сказал старайся, чтобы цифры выстраивались строго по вертикали». Он взял меня за руку и провел моими пальцами по выпуклым значкам. «Заметил? Двадцать два оказалось левее, чем нужно. Ряды должны быть прямыми». Я нетерпеливо отдернул руку. В груди приливной волной поднималось раздражение, наиболее знакомое ощущение, испытываемое по десять раз на дню. «Почему?» — мой голос подскочил до виска. «Какая разница?» «Весьма существенная», — ответил отец. Человек, в общем-то, не слишком аккуратный, что я усвоил на собственном опыте, раз за разом спотыкаясь разбросанные, где попало, вещи. Кейс, коньки, ботинки. «Смотри». Он снова завладел моей рукой. «Тебе ведь известно, что означают цифры? Вот двадцать два. Иными словами, двойка в разряде единиц и двойка в разряде десятков». Первое значит два, вторая — двадцать, хотя мы имеем здесь всего-навсего две цифры, верно? Что ж, когда складывают в столбик, в крайний правый ряд записывают единицы, следующие — десятки, а дальше идут сотни. У тебя тут три сотни, правильно? Значит, если ты отодвинешь двадцать два левее, чем следует, двадцать окажется в сотнях, и вместо двадцати двух ты получишь двести двадцать. То есть ошибешься в подсчетах поэтому следи за тем, чтобы ряды были прямые. Я словно превратился в громадный церковный колокол, языком которого было понимание. Впервые в жизни я ощутил радость, какую впоследствии стал считать одним из величайших наслаждений — радость понимания. Осознание же принципов математики позволило мне обрести силу, которой раньше так не хватало. Силу, действенную не только в мире абстракций, но и в реальности. Помню, я запрыгал от восторга, а потом, под веселый смех отца, кинулся к себе в комнату и принялся составлять колонки, прямые, как грань линейки. И все складывал, складывал... А, Ах да, позвольте представиться, Карлос Олег Невский. Мать — мексиканка, отец — русский, военный советник. Родился в Мехико в 2018 году на три месяца раньше срока. Мать во время беременности заболела коревой краснухой. Результат — почти полная слепота, почти потому что я отличаю темноту от очень яркого света. До пяти лет жил в Мехико, затем отца перевели в российское посольство в Вашингтоне. С тех пор лишь изредка покидал округ Колумбия. Родители развелись, когда мне было десять, а через три года мать уехала обратно в Мехико. До сегодня не могу догадаться, что их оттолкнуло друг от друга. Они выясняли отношения вне пределов слышимости. Однако этот случай приучил меня к осторожности. С 2043 года профессор математики в Университете Джорджа Вашингтона. О.А. Холодным весенним днем, отправившись за второй чашечкой кофе, я столкнулся в факультетской столовой, где обычно никто не задерживается, с Джереми Блессингеймом. «Привет, Карлос! Как дела?» «Замечательно», — отозвался я, шаря рукой по столу в поисках сахарницы. «А у вас?» «Тоже неплохо. Правда, мне тут задали одну задачку. Крепкий оказался орешек». Джереми работал на Пентагон, что-то связанное с военной разведкой однако предпочитал не распространяться о своей деятельности, а я, разумеется, никогда не спрашивал. «Да», — проговорил я, зачерпнув ложкой сахарного песка. «Понимаете, речь идет о коде. Думаю, вас это заинтересует?» «Я не силен в криптографии». В шпионских головоломках математики, как правило, раз-два и обчелся. Я принюхался и уловил аромат сахара, растворяющегося в дреном кофе. «Знаю, но...» В голосе Джереми послышался намек на раздражение. Естественно, как определить, слушаю я или нет. Безразличие — разновидность самоконтроля. «Возможно, что это геометрический код. Дело в том, что одна подследственная рисует чертежи». «Подследственная? Ну и ну. Несчастный шпион, который что-то там царапает в своей камере. Я принес один из чертежей». Знаете, я сразу вспомнила теореме, которую вы обсуждали в своей последней статье. Может быть, это проекция? Да. Да, вдобавок в чертежи, как нам кажется, имеют какое-то отношение к ее речи. Она путает порядок слов, употребляет их как попало. А что с ней случилось? Ну, пожалуйста, вот чертеж. — Хорошо, посмотрю, — сказал я, протягивая руку. — В следующий раз, когда вам захочется кофе... Попросите меня, в моем кабинете стоит кофеварка. Договорились. А. Б. Полагаю, всю свою жизнь я задумывался над тем, что такое видеть. Моя работа, несомненно, представляла собой попытку рассмотреть вещи внутренним зрением. Я видел через чувства, через язык, через музыку и, прежде всего, через геометрические правила. Со временем определились наилучшие способы видения, по аналогии с прикосновением, со звуком, с абстракциями, понимать, познать геометрию во всех ее подробностях, чтобы надлежащим образом воспринимать физический мир, доступ в который открывает свет. В итоге обнаруживаешь нечто вроде платоновских идеальных форм, что скрываются за видимыми явлениями. Порой звон понимания заполнял все мое естество, и мне казалось, что я должен видеть, именно должен. Я верю, что вижу. Но когда приходится переходить улицу или искать ключи, которые лежат не на месте, от геометрии толку мало, и ты вновь вынужден пользоваться вместо глаз ушами и руками, после чего в очередной раз сознаешь, что видеть, увы, не видишь». БЦ. Попробую объяснить иначе. Проективная геометрия появилась в эпоху Ренессанса. К ней прибегали художники, заново заинтересовавшиеся перспективой, чтобы справиться с трудностями изображения на холсте трехмерного пространства. Так геометрия быстро стала изящной и могучей математической дисциплиной. Выразить ее суть не составит труда. Геометрическая фигура на рисунке проецируется из одной плоскости в другую. Мне говорили, что свет точно так же проецирует на стенку картину слайда. Заметьте, что хотя некоторые параметры треугольника АВС, длина сторон, величина углов, в треугольнике А, апостроф В, Апостров, С, Апостров меняются, прочие остаются неизменными. Точки по-прежнему точки, линии линий, кроме того, сохраняются и отдельные пропорции. Теперь вообразите, что видимый мир — треугольник АБЦ, метод редукции. Представьте, что он проецируется внутрь себя на что-то иное, не на плоскость, а, скажем, на лист Мёбиуса или на бутылку Клейна, или же, как в действительности, на более сложное пространство с весьма любопытными, уверяю вас, свойствами. Треугольник утратит ряд характеристик, к примеру, цвет, но кое-что и сохранит. Так вот, проективная геометрия — искусство определения. Какие характеристики, какие качества пережили трансформацию? Понимаете? Способ познания мира, образ мышления, философия, выражение своей сущности, видение — геометрия для одного человека. Разумеется, не Евклидова, точнее чисто невскианская, предназначенная помогать мне — Проецировать зрительное пространство в слуховое, в осязательное, в мир внутри. ОА Когда мы снова встретились с Блессингеймом, он тут же спросил, что я думаю насчет чертежа. Возможно, как акустика, так и математика эмоций. Уши слепых выполняют подобные вычисления каждый день. Я сразу почувствовал, что Джереми волнуется». Одного чертежа недостаточно, вы правы, он смахивает на простую проекцию. Однако там присутствуют странные поперечные линии, кто знает, что они означают. Вообще же, впечатление такое, что рисовал ребенок. Она не так уж молода, принести еще. Что ж, признаться, я был заинтригован. Новоявленная Матахари в пентагоновской темнице рисует геометрические фигуры и отказывается говорить, иначе как загадками. «Держите, я на всякий случай захватил с собой. По-моему, тут можно проследить некую последовательность. Было бы куда проще, если бы я мог поговорить с этой вашей чертежницей. Не думаю, хотя...» — прибавил он, заметив мое раздражение. Если хотите, я, наверное, смогу ее привести. Чертежи можете оставить. Отлично. В голосе Джереми слышалось не только облегчение, напряжение, торжество, страх и предвкушение чего-то. Нахмурившись, я забрал у него чертежи. Позднее я пропустил листы через специальный ксерокс, который выдавал копии с выпуклым текстом и медленно провел пальцами по линиям и буквам. Должен признаться, большинство геометрических чертежей не имеет для меня ни малейшей ценности. Если вдуматься, легко понять, почему. Это двухмерные представления о том, на что похожи трехмерные конструкции. То есть такие чертежи для слепого бесполезны, только запутывают. Скажем, я чувствую трапециоид, что он означает именно трапециоид или какой-то прямоугольник, не совпадающий с листом, на котором изображен или общепринятое представление плоскости. Ответ содержится лишь в описании чертежа. Без описания я могу всего-то навсего предполагать, что такое одна или другая фигура. Куда проще с трехмерными моделями, которые можно и ощупать руками. Но сейчас приходилось действовать по-иному. Я провел ладонями по запутанному узору линий, Несколько раз прочертил его специальной ручкой, определил наличие двух треугольников, углы которых соединялись прямыми, и линии, что продолжали в одном направлении стороны фигур. После чего попытался установить, какая из набора трехмерных моделей подходит к чертежу. Попробуйте как-нибудь сами, и наверняка поймете, сколь велико бывает порой умственное напряжение, проективное воображение. Но и новую чертеж походил на весьма приблизительное геометрическое представление теоремы Дезарга. С. Теорема Дезарга. Одна из первых, выведенных непосредственно для проективной геометрии. Ее доказал в середине XVII века Жерар Дезарг, отвлекшись на время от архитектуры, механики, музыки и многого другого. Она сравнительно проста, а применительно к трехмерной геометрии даже банально. Суть теоремы показана на рисунке 1. Если хотите, можете вернуться к нему. Она гласит, что при том положении, какое изображено на чертеже, точки P, O и E лежат на одной прямой. Доказательство на деле весьма простое. По определению, точки P, O и K находятся на той же плоскости M, что и треугольника BC и одновременно на плоскости М', как и треугольник А', B', C'. Две плоскости могут пересекаться в одной единственной линии, а поскольку P, O и К находятся в обеих плоскостях, они должны лежать на этой линии пересечения, то есть на одной прямой, что и требовалось доказать. Скажете, очевидно… Совершенно верно, однако вас наверняка удивит, сколько в геометрии очевидных доказательств, если рассматривать те шаг за шагом и сводить к отдельным элементам. Когда язык настолько недвусмысленен, все становится ясно само собой. Вот если бы и сердца людей говорили на таком языке. Кстати, верно еще и то, что теорема Дезарга обратима. Если принять, что даны два треугольника, продолжение сторон которых сходится в трех коллинеарных точках, можно доказать, что прямые А, А'', Б, Б' и СС встречаются в одной точке. Как пишут в учебниках, оставляю доказательства этого в качестве домашнего задания читателям. АЦ. Ну и что? Теорема прекрасна, в ней присутствует чистота и изящество математики Ренессанса. Но почему именно ее изобразила на своем чертеже узница Пентагона? Я размышлял над этим по дороге в клуб здоровья под названием «Курорт Уорна, так сказать, попутно, в подсознании, ибо основное внимание сосредоточил на дороге. Вашингтонские улицы слегка смахивают на те запутанные чертежи, о которых я упоминал выше. Широкие проспекты пересекают решетку улиц по диагонали, образуя множество перекрестков. По счастью, весь город знать не обязательно, однако заблудиться в нем проще простого. Поэтому я мысленно отчитывал шаги и прислушивался к звукам, которые оставались приблизительно теми же самыми. Принюхивался, запах грязи из парка на пересечении улицы М и нью гемширского шоссе, аромат горячих сосисок на углу 21-й, Познавал с помощью трости мир у себя под ногами, а очки с микролокатором свистом предупреждали о приближении или удалении человека либо предмета. Проделать путь из точки А в точку Б и не потерять ориентировки довольно трудно. Если заплутал, приходится скрежеща зубами спрашивать дорогу, но все же можно. Это задача или достижение, как когда, который слепому не избежать. Так вот... Шагая по улицам, я продолжал размышлять. На пересечении 21-й авеню с улицей Н меня поджидала радость. Я уловил запах крендельков, которые продавал с тележки мой друг и товарищ по несчастью Рамон. Он единственно умеет печь крендельки таким образом, что от них ни капельки не пахнет горячим металлом. Рамон предпочитает аромат свежеиспеченных пончиков и клянется, что тот привлекает покупателей, чему я охотно верю. «Разменяйте, пожалуйста», — сказал он кому-то. «Разменный автомат на том торце тележки, все для удобства покупателя. Горячие крендельки, горячие крендельки, всего за доллар». «Эй, удалец!» — окликнул я Рамона. «От удальца слышу, профессор!» — отозвался он. Удальцами, зрячие, занятые в этой сфере, слегка презрительно именовали своих слепых коллег, раздраженные тем, что слепцы замечательно справляются с порученной работой, так сказать, агрессивно выпячивают собственное умение, чуть ли не щеголяют возможностями. Естественно, мы ввели это словечко в наш обиход. В обращении к третьему лицу оно означало приблизительно то же самое, но в разговоре двоих служило выражением симпатии. «Хотите, кренделек?» «Хочу». «На тренировку?» «Да, пойду покидаю. В следующей игре тебе придется туго». «Не говорите, гоп, профессор, пока не перепрыгнули». «Отгадай загадку», — сказал я, положив в мозолистую ладонь Рамона четыре монетки по двадцать пять центов и получив взамен кренделек. С какой стати человек пытается изъясняться при помощи геометрических чертежей? «Вы меня спрашиваете?» Рамон расхохотался. «Это же по вашей части!» «Сообщение предназначалось не мне, а вы уверены?» Я нахмурился. БЦ Войдя в вестибюль клуба, я поздоровался с Вороном и Амандой. Те сидели за столиком и потешались над заголовком в иллюстрированной газетке. Это было их любимым развлечением. Самые смешные заголовки в мгновение ока расходились по клубу. «Какие перлы у нас сегодня?» — поинтересовался я. «Как насчет гомосексуалист-йети преследуют маленьких мальчиков?» — предложил Уоррен. «Или женщина, признана виновной в выдвижении мужа в президенты правления банка?» — хихикнув, прибавила Аманда. Накачала беднягу наркотиками, принялась умолять и не отставила до тех пор, пока он не превратился из кассиров президента. «Может, и мне учудить что-нибудь этакое, а?» — спросил Уоррен. «Я мечу повыше, чем в президент управления банка!» — откликнулась Аманда. «Слишком много развелось в наши дни наркотиков», — заявил Ворон, прицокнув языком. «Проходите, Карлос, я сейчас все налажу». Я отправился переодеваться, а когда вошел в зал, Ворон весело сообщил, что можно начинать, и покатил к двери. Я закрыл за ним дверь, стал посреди помещения, рядом с высокой по пояс проволочной корзиной, заполненной бейсбольными мечами, Взял один, взвесил на ладони, ощутив кожей шов. Бейсбольный мяч просто великолепен. Выпуклый шов изящно сочетается с идеальной сферической поверхностью. Вдобавок, такие мячи полностью отвечают своему предназначению, в них нет ни грамма лишнего веса. Щелкнув переключателем, я включил систему и, зажав по мячу в каждой руке, сделал шаг назад. Тишина, у которой царила в помещении, нарушал только едва различимый гул, проникавший сквозь звуконепроницаемые стены. Я постарался дышать как можно тише и избавиться от стука сердца в ушах. Позади слева, где-то над самым полом, раздался звуковой сигнал. Я резко повернулся и швырнул мяч. Глухой стук, правее, ниже, произнес механический голос. Бип, еще один бросок. «Правее, выше», — сообщила машина, на сей раз громче, разумеется, что я снова промахнулся. «Черт!» — выругался я, беря следующие два мяча. Неудачное начало. Бип! Мяч летит влево от меня. Бам! Мало что на свете сравнится с наслаждением, какое получаешь, когда мяч ударяется в мишень. Та издала нечто вроде ноты «до» с обертонами. «Не дать не взять» — маленький церковный колокол, по которому ударили молотком, звук — победы. В общей сложности 10 бросков, 5 попаданий. 5 из десяти», — сообщила машина, среднее время 1,35 секунды, самый быстрый бросок — 0,84 секунды. Рамону порой удавалось поражать мишень за полсекунды, однако мне требуется полностью прослушать сигнал». Я приготовился ко второй серии, нажал кнопку и замер. Бип, бросок, бип, бросок. Ноги движутся быстрее, корпус разворачивается из стороны в сторону, корректируя по промахам направление броска. Цели появляются то над полом, то под потолком, то сзади. Мне не везет на низкие мишени, бросок почему-то обязательно выходит неточным. Разогревшись, я начал кидать все сильнее и сильнее. Сознавая, что вкладываешь в бросок всю свою силу, само по себе удовольствие. А если еще и попадаешь — бам! Как будто радуется каждая клеточка тела. Отстрелявшись, я сполоснулся под душем, прошел в раздевалку, распахнул дверцу шкафчика, протянул руку, чтобы снять с крючка рубашку, и тут мои пальцы нащупали в том месте, которое скрывало от зрячих дверца крохотный металлический предмет отдаленно напоминавшей формой пуговицу. Я отдернул, предмет легко оторвался от стенки шкафчика. «Интересно, мир полон весьма любопытных вещиц. Холодное прикосновение неведомого — столь привычное для меня ощущение. Я на стороже, всегда на стороже. Я должен быть на стороже». Хотя я не сумел определить на ощупь, что это такое, У меня зародилось подозрение, и потому я отправился за консультацией к моему другу Джеймсу Голду, который занимался акустическими приборами. — Радиомикрофон, — сказал Джеймс и пошутил. — Кому ты насолил, Карл, что тебя подслушивают? Он посерьезнел, когда я спросил, где мне раздобыть такую штучку для себя. А.Б. Джон Мэтков слепой Джек из Нейрсборо, 1717-1810. В шестилетнем возрасте переболел оспой и потерял зрение. В девять лет прекрасно обходился без посторонней помощи, в четырнадцать заявил, что намерен забыть о слепоте и вести себя как нормальный во всех отношениях человек. Правда, едва произнеся эти слова, свалился в гравийный карьер, а чуть позже, убегая из чужого сада, был серьезно ранен. По счастью, его самолюбие нисколько не пострадало, к двадцати годам он приобрел репутацию опытного боксера. Эрнест Брама, глаза Макса Карадоса. Я должен сражаться, понимаете? Должен. Мир не рассчитан на таких, как я. День за днем, бои по 15 раундов, попытки избежать нокаута, удар в ответ на любой маломальский угрожающий звук. В юности я любил читать рассказы Эрнеста Брама о слепом детективе Макси Карадосе. У того был исключительно острый слух, великолепно развитые обоняние и осязания, он делал потрясающие, блистательные умозаключения, никого и ничего не боялся. Вдобавок был богат, жил в собственном поместье, имел секретаря, слугу и шофера, заменявших ему глаза. Замечательное чтение для наделенного воображением юнца. Я прочитывал каждую книгу, какая только попадала мне в руки. Голос машины для чтения со временем стал для меня ближе любого человеческого. А в промежутках между чтением и занятиями математикой я без проблем уединялся в собственном мире, в кацфордской вербальной нереальности. И точно Хелен Келлер нес всякую чушь об облаках, красках цветов и тому подобном. Мир как последовательность текстов смахивает на деконструктивизм, верно? Разумеется, повзрослев, я увлекся деконструктивистами прошлого века. Мир как текст. Объем происхождения геометрии Гуссерля — 22 страницы. Объем введения в происхождение геометрии Дериды — 153. Надеюсь, вам понятно, что именно меня привлекло если как похоже утверждают деконструктивисты мир всего лишь набор текстов и если я умею читать значит будучи слепым я ничего не потерял молодость может быть очень упрямой и очень глупой а о хорошо джереми сказал я «Организуйте мне встречу с вашей загадочной дамой, которой принадлежат эти чертежи». «Вы серьезно?» — спросил он, пытаясь сдержать возбуждение. «Разумеется. До разговора с ней я не стану ничего предпринимать». В моем голосе тоже прозвучала некая эмоция, но я скрываю свои чувства гораздо лучше, чем Джереми. «А вы что-нибудь выяснили?» — спросил он. «Чертежи вам что-то открыли?» — Немногое. Вы же знаете, Джереми, с чертежами у меня вечные нелады. Вот если бы она попыталась объяснить на словах или написала бы... В общем, хотите чего-то добиться, приводите ее сюда. — Ладно, попробую. Учтите, встреча может оказаться бесполезной. Впрочем, увидите сами. Чувствовалось, что он доволен. Б.А. однажды во время учебы в колледже выходя из гимнастического зала после тренировки я услышал через дверь как мой тренер один из лучших учителей какие у меня были сказал кому то должно быть он не видел меня потому что повернулся ко мне спиной знаете для большинства этих ребят проблемой будут не физические недостатки а их эмоциональные последствия вот что самое страшное о А, а -штрих. Я сидел в кабинете и слушал машину для чтения, вещавшую ровным, бесстрастным механическим голосом. Некоторые мои коллеги с трудом понимали, о чем она говорит. За годы, проведенные вместе, машина превратилась в беспомощного, бестолкового друга. Я прозвал его Джорджем и постоянно изменял программу, отвечавшую за произношение, стараясь улучшить речь аппарата. Но мои усилия ни к чему не приводили. Джордж раз за разом находил новые способы коверкать язык. Я положил книгу обложкой вверх на стекло. Поиски первой строки прохрипел Джордж, включив сканер, а затем начал читать отрывок из работы Роберта Торетти, геометра-философа, в которой тот цитировал Эрнста Маха и спорил с его доводами. Представьте себе, как это звучало. Фразы получались неуклюжими, неестественными, ударения ставились не там, где надо. Мах заявляет, что наши представления о пространстве коренятся в физиологической конституции человека и что геометрические понятия — суть результат идеализации физического познания пространства. Джордж возвысил голос, чтобы выделить курсив, что существенно замедлило процесс чтения. Однако физиологическое пространство сильно отличается от бесконечного, изотропного, метрического пространства, классической геометрии и физики. Его в лучшем случае можно структурировать как пространство топологическое. Рассматриваемое под таким углом зрения, оно само собой разделяется на отдельные элементы. Визуальное или оптическое пространство, тактильное или осязательное, слуховое и так далее. Оптическое пространство, анизотропно, конечно, ограничено. Осязательное пространство, пространство нашей кожи, как говорит Мах, соответствует двухмерному, конечному, неограниченному, замкнутому пространству Римана. Это полная ерунда, поскольку к пространству метричны, а тактильное пространство к таковым не относится. Полагаю, Мах подразумевает, что осязательное пространство вполне можно воспринимать как двухмерное, компактно сочлененное топологическое. Тем не менее, он не слишком подчеркивает изолированность тактильного пространства от оптического. Внезапно в дверь постучали. Четыре быстрых удара. Я выключил Джорджа и крикнул. «Входите!» э, «Карлос», — произнес кто-то с порога. «Да, Джереми, как поживаете?» «Замечательно, я привел Мэри Унзер, помните? Та женщина, которая рисовала. Я встал, услышав, ощутив присутствие в кабинете постороннего. Бывает так, что ты сразу чувствуешь, вот как сейчас, этот посторонний другой. То есть... Нет, наш язык не приспособлен к тому, чтобы выражать ощущения слепых. Такую... Эмоцию, дурное предчувствие. Словами не выразить. Очень приятно. Я уже говорил, что различаю свет и тьму, хотя, надо признать, пользу это приносит редко. Однако в тот миг меня поразило собственное зрение. Женщина выглядела темнее других людей, казалась таким сгустком мрака. Лицо было светлее всего остального — Лицо ли? Трудно сказать. «На рубеже стоим мы энмерного пространства», — сообщила она после продолжительной паузы. «Я еще не успел отойти от манеры Джорджа, а потому изумился некоторому сходству. Механический ритм, невразумительное произношение, по спине поползли мурашки». Впрочем, голос женщины не шел ни в какое сравнение со звуковым устройством машины вибрирующий, со странными интонациями, очень густой по тембру, голос фагот, голос шарманка. Складывалось впечатление, что Мэри Унзер гнусавит, а голосовые связки у нее совсем слабые. Логопеды в подобных случаях рассуждают о твердом приступе. Обычно тех, кто говорит в нос, слушать не очень приятно, но если голос достаточно тихий... Женщина заговорила снова более размеренно. Мы стоим на рубеже мерного пространства. Эй! воскликнул Джереми. Здорово! Порядок слов стал более привычным. Мэри, а что вы имеете в виду? Я. Ох, возглас смятения и боли. Я приблизился к женщине и протянул руку. Она ответила на рукопожатие. Ладонь размером с мою, узкая, дрожащая, чувствуется сильная мышца у основания большого пальца. Я изучаю геометрию топологически сложных пространств, сказал я. А потому скорее чем другие, смогу вас понять. Внутри никогда видим то ни что мы нас. Верно, согласился я. Здесь что-то было не так. Присутствовало что-то такое, что мне не нравилось, хотя что именно определить было трудновато. Она обращалась к Джереми, говорила со мной, а смотрела на него. Холодное прикосновение, сгусток мрака в темноте. «Мэри, почему в ваших фразах нарушен порядок слов? Ведь думаете вы иначе, правильно? Как-никак, а нас вы понимаете?» «Сложились, ох!» Снова тот же музыкальный возглас. Неожиданно она задрожала всем телом и зарыдала. Мы усадили ее на кушетку, Джерми принес стакан воды. Желая успокоить Мэри, я погладил ее по волосам — коротким, спутанным, слегка вьющимся, а заодно воспользовался возможностью провести быстрый френологический анализ. Череп правильной формы и, насколько я мог судить, неповрежденный. Виски широкие, как и глазницы, нос ничем не примечательный, переносица практически отсутствует. Скулы узкие, мокрые от слез. Она взяла меня за правую руку и крепко сжала, три раза быстро, три раза помедленнее, одновременно прорыдав, перемежая слова и котой. Больно состояние я. Ох, сложить конец, яркий свет, пространство сложить. Фух. Что ж, прямой вопрос — не всегда лучший путь к цели. Мэри выпила воды и, похоже, слегка успокоилась. «Пожалуй, сегодня хватит», — сказал Джереми. «Попробуем в другой раз». Судя по тону, он не слишком удивился случившемуся. «Конечно», — отозвался я. «Мэри, мы продолжим разговор, когда вы почувствуете себя лучше». Язык прикосновений, сведенный к простому коду. С. О. СОС О.А. Джереми вывел женщину из моего кабинета. Должно быть, кому-то передал, кому, а затем вернулся. Так что с ней произошло? Спросил я раздраженно. Почему она стала такой? Мы можем только догадываться, проговорил он. А случилось вот что. Она работала на базе Циолковский-5 в горах на обратной стороне Луны. Астроном и специалист по космологии. Однажды, все, что я рассказываю, разумеется, должно остаться между нами, передачи с базы прекратились. Туда направили спасателей, которые обнаружили, что все ученые и обслуживающий персонал сгинули без следа. Лишь одна женщина Мэри бродила вокруг в состоянии, близком к ступору. Остальные исчезли, словно испарились. — И были какие-то версии? — Да почти никаких. По всей видимости, никого поблизости от базы не было и не могло быть, ну и так далее. Русские, у которых там работало десять человек, считают, что произошел первый контакт, мол, инопланетяне забрали всех, кроме Мэри, а ей каким-то образом изменили процесс мышления, чтобы она выступила в роли посредника, чего у нее, сами видите, не получилось. Энцефалограммы Мэри... Это нечто удивительное. Понимаю, это все звучит не слишком правдоподобно. Да уж. Однако подобная теория — единственная, которая хоть как-то объясняет то, что стряслось на базе. Мы пытаемся добиться от Мэри каких-либо сведений, но пока безуспешно. Она успокаивается только, когда принимается чертить. В следующий раз начнем с чертежей. — Хорошо. Так вы не пришли ни к какому выводу? — Нет, — солгал я. Когда вас ждать? А. О. Пускай я слеп, отсюда вовсе не следует, что меня легко дурачить. Оставшись в одиночестве, я с раздражением стукнул кулаком по ладони. Они допустили ошибку. Очевидно, не подозревали, как много может открыть голос. Между тем, тайная выразительность голоса способна поведать столько интересного. Язык не в состоянии передать подобное. Необходима математика эмоций. В колледже для слепых, который я какое-то время посещал, часто оказывалось, что ученики не взлюбили нового учителя, потому что в его голосе звучали фальшивые нотки. Слышались снисхождение, жалость или самолюбование, которые он, а также начальство, полагали глубоко спрятанными, если вообще догадывались об их существовании. Но ученики прекрасно улавливали мельчайшие оттенки, ведь голос настолько богат, куда, по-моему, богаче, чем мимика, и гораздо меньше поддается контролю. Вот почему мне не нравится большинство спектаклей. Голоса актеров такие стилизованные, такие далекие от реальной жизни. Похожее представление прошло только что и в моем кабинете в сочинении оливье мессиана виженс мен» есть момент когда один рояль играет мажорную прогрессию весьма и весьма традиционно а второй роняет высокие ноты разрушая гармонию и словно крича что то не так что то не так сидя за столом я раскачивался из стороны в сторону испытывая похожие чувства что то было не так джереми и женщина которую он привел обманывали меня, что подтверждалось каждой их интонацией. Придя в себя, я позвонил в приемную декана. Оттуда зрячим был виден холл перед лифтом. «Дельфин, Джереми уже ушел?» «Да, Карлос. Хотите, чтобы я его догнала?» «Нет, просто мне понадобилась книга, которую он оставил в своем кабинете. Могу я получить запасной ключ?» «Конечно». Я забрал у дельфина ключ, вошел в кабинет Джереми, запер за собой дверь. Одно из крошечных устройств, которые передал мне Джеймс Голд, удобно разместилось под телефонной розеткой. Микрофон очутился под крышкой стола, его я надежно прикрыл ящиком, теперь наружу. Понимаете, я должен быть смелым, если хочу выжить смелым и осторожным. Но люди об этом не догадываются. Вернувшись к себе, я запер дверь на замок и принялся за поиски. Кабинет у меня большой. Две кушетки, несколько высоких книжных шкафов, стол, картотичный шкафчик, кофейный столик. Когда на седьмом этаже библиотеки Гельмана убирали перегородки, факультет расширялся, ко мне зашли дельфины и Джордж Хэмптон, который был в тот год деканом. Судя по их голосам, они изрядно нервничали. «Карлос, вы не будете возражать против кабинета? Без окон». Я засмеялся. Кабинеты всех профессоров располагались по внешнему периметру здания, и везде были окна. «Понимаете», — прибавил Джордж, — «поскольку окна все равно не открываются, свежим воздухом вам так или иначе дышать не придется. А если вы согласитесь на то, что мы предлагаем, у нас появится возможность сделать просторную столовую». «Договорились». Я не стал упоминать, что вижу солнечный свет и различаю тьму. Меня рассердило, что они не вспомнили об этом, не потрудились даже спросить. Вот почему я назвал свой кабинет «склепом» — большой, но без окон. В холлах окон тоже не было, так что приходилось работать без солнца. Но я не жаловался. Я опустился на четвереньки и продолжил казавшиеся безнадежными поиски. Однако мне повезло. Один жучок обнаружился под кушеткой, второй — на телефоне. Значит, подслушивают. Я оставил микрофоны на месте и отправился домой. Жил я под самой крышей здания на углу 21 первой улицы и улицы Н, в крохотной квартирке, которая, вероятно, также прослушивалась включил проигрыватель, поставил диск с телемузыкой Штокхаузена и повернул рукоятку громкости почти до упора, надеясь, что те, кто меня подслушивает, либо ошалеют настолько, что совершат самоубийство, либо, по крайней мере, у них заболят головы. После чего по-прежнему злой, как черт, приготовил и съел сэндвич. Я вообразил себя капитаном военного корабля, кем-то вроде городцо Хорнблоуэра, и благодаря своей исключительной восприимчивости к ветру стал лучшим из нынешних мореходов. Требуется эвакуировать город, и все мои знакомые на борту полагаются на меня. Однако с подветренного борта подошли две вражеские посудины, началась перестрелка, грохот орудий, запах пороха и крови, вопли раненых, напоминающие крики чаек и все, кого я знал, погибли, разорванные на куски ядрами, проколотые гигантскими щепками лишившиеся голов. Затем, когда вокруг на палубе остались только трупы, мой корабль получил последний бортовой залп. Каждое ядро, казалось, искало только меня, словно я был точкой О на рисунке один — мгновенная смерть. Я очнулся от грез, слегка досадуя на собственное поведение. Впрочем, Кацфорд говорит, что поскольку фантазии такого типа активно защищают я слепого, истребляя тех, кто покушается на самоуважение слепца, их не следует опасаться. Во всяком случае, четырнадцатилетним подросткам. Так тому и быть. Здоровье прежде всего. И пошли вы к черту. С. Геометрия, язык, лексика и синтаксис которого ясны и точны настолько, насколько подобные ясность и точность вообще под силу человеческому сознанию. Во многих случаях, чтобы достичь такой ясности, определения терминов и процедур дополняются специальными символами. К примеру, можно сказать, пусть круглые скобки обозначают дополнительную информацию, квадратные тайные мысли, а фигурные... Но годится ли это для языка сердца? А. Б. На следующий день я играл в клубе в биббол со своими приятелями. Солнце светило мне в лицо и на руки, пахло весной, цветочной пыльцой и мокрой травой. Рамон сделал шесть пробежек. Биббол — нечто среднее между крикетом и софтболом, в него играют в собольной экипировке. Он доказывает, что слепые могут играть в крикет», — заметила однажды некая англофобка-ирландка по национальности. «Я сделал всего две пробежки и выбыл из игры. Слишком широкий замах. Я решил, что играть на дальней части поля мне нравится больше. Мяч взмывает в воздух по короткой дуге, удар битый, погоня за мячом, который приближается ко мне, движение навстречу, приступ страха, перчатка перед лицом, рывок мимо» тянешься следом, хватаешь — звонкий голос Рамона. «Здесь, здесь!» Бросок, в который вложено буквально все Столь долгожданный и редкий чмок, когда мяч оказывается в ловушке Рамона. Восхитительно. Просто восхитительно. Очередную подачу я отбил очень сильно, что тоже было замечательно. Ответный удар. Ощущение поднимается по руке, распространяется по всему телу, По дороге домой я вспоминал слепого детектива Макса Карадоса и зрячего капитана Горацио Хорнблоуэра, а еще Томаса Гора, слепого сенатора из Оклахомы. В детстве он мечтал стать сенатором, читал бюллетень Конгресса, вступил в дискуссионный клуб, организовал жизнь так, чтобы добиться поставленной цели. И добился. Такие мечты мне знакомы, равно как и мстительные подростковые сны на его. Всю свою юность я хотел стать математиком. И вот, пожалуйста, результат. Значит, мечты сбываются. Значит, то, о чем мечтаешь, когда-нибудь становится явью. Впрочем, отсюда следует, что мечтать нужно о чем-то возможном. Однако предугадать, возможно, то, о чем ты грезишь или нет, нельзя. И даже если человек знает, что мечтает о возможном... Это еще не гарантирует успешного осуществления задуманного. Команда, в которой мы играли, называлась «Шутки Хелен Келлер». Шуток и впрямь хватало, некоторые были очень даже ничего. Они, естественно, принадлежали австралийцам, но в такие подробности я вдаваться не собираюсь. Жаль, что столь толковая женщина имела весьма нелепые представления о мире благодаря не столько неправильному образованию, сколько эпохе вообще. Она насквозь пропиталась елейной викторианской сентиментальностью. Рыбацкие деревушки Корнвелла очень живописны, ими можно любоваться как с моря, так и с холмов. Лодки или стоят на приколе у берега, или снуют в бухтах. Когда в небо поднимается луна, большая и безмятежная, и на воде появляется светящийся след, словно борозда, оставленная плугом на серебряной глади, я лишь вздыхаю от восторга. «Кончай, Хелен, сколько можно!» Вот что означает жить в мире текстов. Хотя разве я сам не живу большую часть времени или даже постоянно в текстах, которые для меня реальны ничуть не больше, чем лунный свет на воде для Хелен Келлер? Эти нмерные системы, которые я так долго изучал. Наверное, основа моих геометрических способностей — пережитая реальность осязательного пространства. Тем не менее, мои изыскания довольно далеки от повседневного опыта, так же, как и ситуации, в которой я сейчас очутился. Джереми и Мэри разыграли передо мной спектакль, смысла которого я не понимал, и план, что я придумывал, тоже не очень соприкасается с реальностью. Вербализм, слова против действительности. Я погладил перчатку, вновь ощутил дрожание биты, о которой ударился мяч. Мой замысел вызывал у меня тревогу. Я чувствовал себя атакованным, дезориентированным, испуганным. Месяцы спустя после отъезда матери я стал разрабатывать планы по ее возвращению. Изобретал различные болезни, наносил себе раны, попытался удрать из дома и улететь в Мехико. Почему она уехала? Непостижимо. Отец не желал разговаривать об этом, лишь обронил однажды, что они, мол, разлюбили друг друга. Она не знала английского, поэтому власти не позволили бы ей остаться в Штатах после развода. Я же остался здесь, потому что в Мехико хватало других забот. Дела там шли из рук вон плохо. Вдобавок отец не хотел расставаться со мной, он стал моим наставником и опекуном я ничего толком не понял едва расслышал что он говорил язык прикосновений начал забываться я стискивал руки и повторял слова указательные пальцы есть пожатие гулять взмах желание более крепкое пожатие я люблю тебя но меня никто не слышал о а а штрих Когда Джереми снова привел Мэри Унзер, я не стал тратить время на разговоры. Достал бумагу и карандаши и усадил женщину за кофейный столик, а еще раз ставил перед ней свои модели. Субатомные частицы на проволочных стержнях, похожие на струю воды из рассекателя. Тейлоровые палочки, смахивающие на соломинки, предназначенные для конструирования моделей, полиэдрические фигуры самых разных форм потом сел рядом, разложив на столике листы с выпуклыми чертежами и поставив модели, которые пытался по ним изготовить, и начал задавать весьма конкретные вопросы. «Что означает эта линия? Она проходит спереди или сзади? Я правильно понял?» Мэри отвечала то с мешком, то «нет-нет». Тут проблем с порядком слов не возникало и принималось чертить. Я брал готовые листы, пропускал через Ксеркс, вынимал и позволял ей водить по чертежам моей ладонью. Но дело продвигалось туго. Издав раздраженный возглас, Мэри вернулась к моделям, начала соединять между собой треугольники, составлять прямые. Впрочем, здесь мы тоже далеко не ушли. — Нужно чертить, — сказала она. — Понятно. Тогда пишите и читайте. Мы продолжали работать, она писала и либо читала, либо передавала страницы мне, а я пропускал их через ксерокс в режиме «Перевод в шрифт Брайля». Джереми, судя по всему, внимательно наблюдал за происходящим. Постепенно мы подобрались очень близко к сути моих исследований «Холодное прикосновение». Предположив, что субатомные частицы совершают свои прыжки в микроизмерениях, я разработал n-мерную топологическую систему, где n больше единицы и меньше бесконечности, поэтому изучаемый континуум находится в промежутке между единицей и некоторым конечным числом измерений, переходя из кривой в нечто, если хотите, вроде швейцарского сыра. В зависимости от количества энергии, проявляемой в пространстве, в любой из четырех форм — электромагнетизме, гравитации, а также в форме сильных и слабых взаимодействий. Геометрия этой системы, столь схожей с опытным тактильным пространством, привлекала, как я уже сказал, внимание физиков, однако исследования еще не были доведены до конца, и я не публиковал даже промежуточных результатов. И вот, я сижу в своем кабинете и общаюсь с молодой женщиной, которая в обычном разговоре не может правильно построить фразу — Однако на математическом языке изъясняется вполне понятный рассуждает, интересуется моей, мало кому известной работой. Той, о которой меня столь часто и с большим любопытством расспрашивал Джереми Блессингейм. Я вздохнул и откинулся на подушке. Наша беседа растянулась на два или три часа. Мэри пожала мою руку, я не знал, что думать. «Я устала». «А мне лучше», — откликнулась она. «Так проще разговаривать». «Да». Я взял в руки модель позитрона, врезающегося в стационарный мюон. Проволочное дерево, ствол которого неожиданно превращается в густую крону. Ряд событий, невообразимое количество объяснений. Впрочем, большинство частиц летело в одном направлении — словно истинное осязательного пространства. Мэри отпустила свою ладонь и взялась рисовать последний чертеж, с которого потом сделала ксерокс, после чего приставила мои пальцы к выпуклым линиям. Снова теорема Дезарга. Треугольники АБЦ и А'БЦ, проецируемые из точки О. Правда, на сей раз оба треугольника находились в одной плоскости. Прямые А, Б и А Б были параллельны, как и Б, и Б С и А, и А С Точки П, О и К превратились в идеальные. Мэри вновь и вновь вставила мои пальцы в те места, где располагались эти точки.